Глава седьмая Мелиссу я умыла, заплела ей косу, а потом нацепила ей передник и сказала, что мы будем заниматься очень интересными делами. Печь хлеб, взбивать масло и варить сыр. Она тут же обрадовалась и воодушевилась. Я тоже нацепила передники чистую косынку вместо теплого платка и сняла с полки у печи большую дижу. О сухих дрожжах в этой вселенной и речи не шло. Зато я нашла горшочек закваски и мешочек с хмелем. Живем! Закваску я разделила, подлила ей теплой воды и подсыпала муки. Отделенная плюхнула в дижу, добавила теплой воды и муки, дала мели помешать, накрыла полотенцем и поставила к теплому печному боку подниматься. Пока закваска набухает, идем масло взбивать. В большом хозяйстве маслобоек нашлось вдоволь, на любой вкус и размер. Я выбрала маленькую, нарядно украшенную, привязала ее полотенцем к животу драконочки, налила сливок, накрыла крышкой и показала, как брякать мутовкой. «Можешь даже пальто надеть и во дворе бегать и прыгать, только сливки не разлей», — сказала я ей. Девочка тут же оделась и убежала, а вместо нее в дом вошел дракон. Я по старой привычке тут же плеснула кипятка в рукомойник, подала свежее полотенце, выставила на стол сковороду с яичницей, сняла полотенце с лепешек, подрезала сыр, налила молока. Поели мы быстро и молча, но при этом как-то дружно. «В огород?» – спросил дракон. Я заглянула под полотенце и кивнула. Закваска поднимала тесто медленнее, чем дрожжи. Вполне можно успеть обойти хозяйство. Мы оделись и вышли. Прыгающая Мелисса с веселыми криками побежала за нами. Кажется, ребенку не дозволялось прежде так носиться, поэтому она периодически поглядывала то на меня, то на отца, как бы проверяя разрешение. Огород на хуторе разбили обширный. Гряды уходили вдаль. Ближе к тыну красовались грядки с пряными травами и зеленью. Тут все еще зеленела мята, бился на ветру зелеными лохмами укроп, петрушка, сельдерей. Пройдясь, я насчитала дюжину гряд со всякими полезностями, которые хорошо бы собрать и сохранить. Дальше шли уже пустые огуречные грядки. За ними, похоже, осадили лук и чеснок. Они, уже убранные в плетенке, стояли в подполе. А еще дальше пошли корнеплоды. Понятно, что в таком большом хозяйстве это основная еда, но меня аж тоска взяла, когда я разглядела уходящие вдаль полосы моркови, свеклы, репы, брюквы и редьки. Внизу у воды раскинуло сизые листья капуста. Картошки тут не было и быть не могло, а жаль. Зато нашлась делянка льна. Вот еще упомнила бы я, что с ним делать. Делянка ревеня, делянка щавеля и делянка гороха. Я прямо глазам своим не поверила, но обрадовалась. Разнообразие все же. Рядом с горохом нашлись бобы и фасоль, но совсем немного, словно на пробу посаженные. Возможно и правда, хозяйка только попробовала посадить их в первый раз. А нам все пригодится. После осмотра мы вернулись к дому. Я повздыхала и велела дракону зарубить и выпотрошить пару петушков. Окорок – это замечательно, но на одной свинине не протянешь. Мелли пошла со мной в дом. Я сняла с прыгучей драконочки маслобойку и показала ей готовый комок масла. Она страшно удивилась и полезла в него пальцем. Я не стала мешать. Комочек маленький, пусть попробует. Слила сыворотку в дижу с хлебным тестом, а масло выложила в глиняную миску и присолила. Залила новую порцию сливок и отправила девочку отнести собаке теплой воды и размоченные в обрате остатки лепешек. Сама же занялась будущим ужином. Посыпала в закваску муки, соли, чуть-чуть пряных трав, вымесила первый раз и оставила отдыхать. Собрала из горшков в синях простоквашу и поставила на плиту, чтобы сварился творог. Взяла за руку вернувшуюся милису, и вместе с ней сходила в огород за зеленью на сырные лепешке. Потом мы собрали яйца, и я разрешила девочке кормить кур любой травой, какую только она найдет во дворе. Драконочка так увлеклась, что вскоре двор напоминал английский газон. Впрочем, я не возражала. Больше всего меня изумил дракон. Пока я возилась с тестом, он зашел в дом с двумя безупречно обработанными тушками. Я даже подумала, что он магией воспользовался. Оказалось, нет. Просто в походах часто случалось готовить, в том числе побитую или пойманную птицу и дичь. Мне очень полегчало. Сунув одного петуха в горшок, я поставила его на плиту и снова вымесила тесто. Тут как раз Мелисса вернулась с новой порцией масла и рассказом о щенках. Мы с ней откинули на решето творог Я подболтала обрат сечкой, чтобы сварить собаке кашу. Кормящую мать надо кормить получше. После чего мы все сели обедать. Каша с салом зашла неплохо, как и подогретые лепешки, мед и сыр. Дракон ушел заниматься животными, а я позвала драконочку, и мы взяли за тесто. Вымесили каравай, разложили по лоткам, накрыли мокрыми полотенцами и поставили на шесток расстаиваться. Остаток теста раскатали, перемешали творог с яйцами и зеленью и напекли лепешек с начинкой. Пока пекли лепешки, караваи подошли. Я заглянула в духовку, проверила, не слишком ли жарко натопила. Сунула в печь маленький веник, лежащий прямо на печи. Веник затрещал. Сразу вынула, обмакнула его в чистую воду, побрызгала на стенки и сунула хлебы в печь. Не очень удачно сунула, конечно. И тело непривычно к таким движениям, и деревянные лопаты не по руке, и капустные листья забыла на пол постелить, но справилась. Закрыла печь заслонкой и поманила милису чтобы поменять сливки в маслобойке. За день прыгучая драконочка сбила чуть ли не полкило свежайшего сливочного масла, а обрат весь выпаяла кормящей суки. Да, благодарная за помощь и поддержку, уже не огрызалась, только тяжело вздыхала, когда ей приносили полную миску. Ужин мы решили отложить. Сначала я пошла доить, а дракон задавать корм. Справившись с делами, пошли мыться. Оказывается, Лейран успел затопить баню. Вот тут я ему была весьма благодарна. Снова возиться с горшками мне не хотелось, а в бане обнаружился и большой котел для горячей воды, и котел поменьше для холодной. Притом, когда я вычерпала часть холодной воды, котел снова наполнился. Я походила вокруг него и не выдержала. Накинула платье обратно и выскочила во двор, забежала в дом и, запыхавшись от волнения, спросила. «Лайран, там в Чан вода сама набирается. Вы все-таки использовали магию?» «Нет», — мотнул головой мужчина. «Там встроенный артефакт бытовой магии. Я сразу не понял. Чан соединен с колодцем. Можно брать оттуда холодную воду и греть там же, в бане, чтобы животных поить с теплой водой». «Ваша магия не используется, значит, можно применять», — восхитилась я. «Ура! Никаких горшков! Лучше топить понемногу каждый день баню, и приносить пару ведер кипятка для купания Мелиссы. А вообще, драконочка уже большая, можно и ее в бане мыть. И для дойки с теплой водой будет попроще, и для стирки. Артефакт нужно будет заряжать. Но это, в принципе, не нетрудно, даже ты сумеешь, — ответил дракон. «Я? Я просто человек!» — отмахнулась я и собралась снова идти в баню. Ларан хмыкнул насмешливо. «Я же тебе говорил, что чистокровных людей очень мало. В тебе примерно поровну человеческой, эльфийской и, кажется, дриадской. А еще и гномская капелька имеется. А магия все же больше человеческая», – озадачился дракон. «Ладно», – недоверчиво сказала я. «Никакой магии я не чувствую, но буду рада, если вы объясните, как заряжать артефакт, чтобы не таскать воду». Они тут везде были, просто хозяева их забрали. А в баню то ли забыли, то ли он неизвлекаемый. Везде я обвела взором кухню. Вот, смотри. Лейран показал мне пустое гнездо на рукомойнике. Здесь, кажется, нагревательный только стоял. А вот тут на кадушке с водой очищающий. Тут левитирующий. Обойдя с драконом кухню, я насчитала две дюжины пустующих гнезд. «А можно эти артефакты снова купить и установить?» – жалобно спросила я. «Денег нет», – развел руками дракон. «Но, в принципе, на ярмарке купить можно, установить тоже, а заряжать?» «Если понемногу, то даже твоих сил хватит». Я расцвела снова. У меня появилась еще одна цель по облегчению себе работы.